Куда ведут благородные намерения. Купив в ближайшем магазинчике воды, Богемская отвинтила крышку и пила так долго, что Вика соскучилась. «Куда мы теперь?» — спросила она, глядя на мутнеющее в преддверии дождя небо. «Вообще-то я планировала остаться в этой квартире». «Здесь? Не пойду ни за что!» «Я уже передумала, остынь. Нельзя затаптывать». Вдруг понадобятся отпечатки. Наверняка бандиты за что-то хватались, когда вытаскивали Климова. У меня есть идея. В красном моя подруга по дитьдому живет. Красное это что? Красное на Волге, так село называется. Старинная, кстати, церковь XVI века. У Иры с мужем свой дом. Примут? Не сомневаюсь. Только держи язык за зубами и не болтай лишнего. Тут же начала командовать Богимская. Скажешь, что я, твоя коллега по госпиталю, ездили на могилку моих родителей на обратном пути решили навестить. Ну и врете вы, Нона Викентьевна, восхитилась Вика, прямо с любой ноты чешете. Поживи мо буркнула Богимская, снова припадая к бутылочке. Ну, веди, а то дождь начинается. Не хватало только простыть. До Красного ехали больше часа. И Нонна начала жалеть, что согласилась тащиться так далеко. От остановки междугороднего автобуса пришлось идти пешком. Старинная шатровая церковь Нонну не впечатлила. Зато поразило количество ювелирных заводов, заводиков и мастерских. А также магазинов, магазинчиков и лавочек, набитых золотыми изделиями на любой вкус. И кто все это покупает? Неужто в Красном столько жителей? Вертя головой, поинтересовалась она. «Да сюда со всей страны едут». Ира рассказывала, что туристы подчастую все сметают. Тут намного дешевле. «Святые угодники!» Закатила глаза Богемская, думая о том, как бы дотерпеть до дома и снять, наконец, валенки, порядком измучившие ноги. Подруга Ира и особенно ее молодой муж в самом деле оказались гостеприимными и очень милыми. Принялись хлопотать над угощением, а после обеда выдали полотенца и отвели в баню, как раз натопленную в субботу. Бессонная ночь дала о себе знать и, намыливаясь, но мечтала только об одном — приткнуться хоть на лавке, хоть на полу и поспать. Мысли, если и приходили в голову, ворочились с трудом и вообще не отличались логичностью. «Да и черт с вами, подумаю завтра!» — в лучших традициях классической литературы решила она — Удивляясь, как комфортно чувствует себя в жаркой бане Вика. Девчонка умудрилась не только вымыться, но и исхлестала себя веником, после чего улеглась на полку и блаженно закрыла глаза. на но, Викентиевна, как вы думаете, этот Вельский сейчас в Питере?» «Трудно сказать», — лениво поливая себя из ковшика, ответила Богимская: «Если захочет сам заняться твоим Климовым, то, скорее всего, в Питере». «То есть...» «Если Вовка жив, то его держат в доме Вильского?» «Не факт. У Вильского жена, люди бывают. Зачем ему рисковать?» «Думаю, мест для таких дел у него немало». «Хотя...» «Особняк стоит особняком, пардон за тавтологию. Территория большая, много уютных местечек. Арии никто не услышит». Она поднялась и на пятках потопала к двери. «Все равно нам до него не добраться, где бы он ни был». «Будем ждать». «Чего?» «Когда они на нас выйдут?» «Алмазы-то им нужны». когда выйдут, мы им что скажем?» «Знаешь что?» «Иди ты нафиг!» Разозлилась богемская и захлопнула за собой дверь парилки. Уложили ее в пристройке, где хозяева оборудовали детскую. «Маша сейчас у бабушки гостит», взбивая подушки, рассказывала Ира. «Вам здесь хорошо будет». «Не сомневаюсь». Нашла в себе силы улыбнуться Нонна, И, упав на кровать, в ту же секунду уснула. Она спала так крепко, что не слышала, как в комнату вошла Вика и, достав из рюкзака ноутбук, на цыпочках вышла. Не слышала, как через полчаса она вернулась и положила его обратно. И уж, конечно, не слышала, как одетая Вика вышла из дома и быстро пошла в сторону автовокзала. Проснулась Нонна в 10 утра. И тут же мысли, прерванные сном, закрутились новой силой, восстанавливая цепочку событий. Люди Вельского вычислили Климова. Он навел их на Кирочную. Не найдя там ни алмазов, ни их с Викой, они отправились к Генрете и убили ее, когда она отказалась сотрудничать. Что Вельский предпримет теперь? Вслух сказала она и удивилась своему хриплому голосу. Наверняка ее продуло в поезде как бы не свалиться с простудой. Этого допустить никак нельзя. Надо, чтобы Вика сходила в аптеку и молока горячего у хозяев выпросила. Вика собиралась спать на веранде, и, нацепив протезы, Нонна потупала ее будить. Хозяева тоже, как видно, спали, потому что в доме было тихо. Нонна открыла дверь на веранду, увидела пустую постель и решила, что Вика гуляет по саду. Однако ее не было ни в саду ни в бане ни в комнатах холодея от нехорошего предчувствия, но она отправилась в спальню хозяев Ира с мужем мирно посапывали под одеялом где вика бесцеремонно растолкала она хозяйку не знаю сонно пробормотала ира ничего вчера не говорила через полчаса богемская уже мчалась на попутке в кострому она была уверена что беглянку следует искать в Питере. И не ошиблась. В тот момент, когда Богемская садилась в машину, Вика уже катила на электричке в соседний Ярославль, через который на Петербург отправлялось много проходящих поездов. Вика не была настолько наивной, какой считала ее Богемская. И понимала, что против тех, кто их преследует, она просто мушка. А мушку им прихлопнуть как нифиг делать. «Но как она будет жить, если хотя бы не попытается спасти Вовку? Пусть он мерзавец, и не его ни капельки не жалко. Пусть он плохой человек, пусть! Но как можно знать, что его держат в плену? Возможно, пытают, и ничего не предпринять». Что именно она собиралась предпринимать, Вика представляла смутно, но решила, что первым делом выяснит, где его держат. Ночью она порылась в ноутбуке богемской, и узнала, где находится особняк Вельского. Огромная территория вокруг дома представляла собой ухоженный парк. Но за забором начинался дикий лес. Конечно, там наверняка все утыкано камерами, зато в лесу можно незаметно спрятаться, найти удобное местечко и понаблюдать. Особняк ее не интересует. Туда она и листь не собирается. Вряд ли пленника держит в доме. А вот хозяйственные постройки, гаражи — и разные сараи для этого годятся. Пленника наверняка охраняют. Значит, где-то рядом должен располагаться один из бандитов. Возможно, ему приносят еду или воду на худой конец. В общем, если повезет, она вычислит, где его держит. дождется ночи и попробует до него добраться. Как? Придумает. Отвлечет охранника или еще как-нибудь. Богемская считает ее ходячим недоразумением, Но она выросла в детдоме, поэтому бороться за жизнь умеет. Да и Вовка не такой уж идиот. Вдвоем справится. Выйдя из поезда, Вика села в такси и отправилась прямиком в Петергов. А там на попутке добралась до поворота к участку Вельского. Последние четыре километра прошла пешком. Не по дороге, конечно, а лесными тропами. Она заблудилась, обходя болотистые участки, почти отчаялась и вдруг уткнулась носом в забор. От неожиданности Вика присела в траву, оглядываясь и страшась увидеть охранников с автоматами на перевес. Однако вокруг было удивительно тихо. Мирно стрекотали кузнечики, чирикали пташки, и Вика понемногу успокоилась. Не поднимаясь, она осмотрела забор и убедилась, что установленные по периметру камеры смотрят внутрь участка. Прямо сейчас лезть туда она не собиралась и почему-то была уверена, что ночью получится пробраться незаметно. Забор, конечно, высокий, но не зря она все детство лазала по деревьям. Как-нибудь перелезет, а там, с того места, где она находилась, виднелась крыша дома с башенками по периметру. Прикинув, Вика вычислила, где парадный вход и стала двигаться вдоль забора, обходя особняк. Наконец она решила, что за забором находится хоздвор, выбрала дерево покрепче, залезла на него, уселась и стала рассматривать территорию. Она угадала и похвалила себя за это. Теперь надо глядеть во все глаза. Построек действительно было много, однако ни одного человека Вика не увидела. В воскресенье вспомнила она и подумала, что это к лучшему. Пленника в любом случае сторожат, поэтому немного погодя узнает, где его прячут. Устроившись поудобнее, Вика приготовилась к долгому сидению как вдруг снизу кто-то с силой дернул ее за ногу. Коротко вскрикнув, Вика свалилась на землю, попыталась встать, но на нее навалился кто-то очень большой и, прижав, закрыл рукой рот. «А ну, тихо!» — услышала она мужской голос и от страха зажмурилась. Навалившийся человек быстро и умело обыскал ее и, не поднимаясь, спросил негромко. «Ты чего тут забыла?» «Пустите!» Тоненько проблеяла Вика, не открывая глаз. «Еще чего! Лежи, пока не придушил!» «Я ничего не сделала!» «А на дерево зачем залезла? Шпионить?» «Нет!» — помотала она головой. «А зачем?» На этот вопрос не было приготовлено ни одного ответа. Поэтому она только крепче зажмурилась и закусила губу, чтобы не разреветься. С минуту напавший молча рассматривал Вику, и, видимо, решил, что она не опасна. «Сейчас отпущу. Ты сядешь и все мне расскажешь, поняла?» Отвечать Вика не стала, потому что ничего не собиралась рассказывать, но незнакомец все же слез с нее. Она открыла глаза и увидела перед собой загорелое до черноты лицо, странно светлые глаза на нем и белые зубы. «Раз улыбается, значит, сразу не убьет. Так что?» «Расскажешь, что ты тут делаешь?» Вика помотала головой. «Понятно. Шпионка, значит». «Тогда пошли». «Куда?» — вскинулась она. Голос предательски задрожал. «Сдам начальнику службы безопасности». «Он тебя быстро разговорит». «Не надо, пожалуйста. Я ничего не сделала». То ли голос Викин звучал очень жалобно, то ли еще что-то. Но человек внезапно передумал ее сдавать. «Ладно». «Пойдешь со мной в поселок», — сказал он, поднимаясь. «Там поговорим». «А вы кто? Охранник?» — спросила Вика, глядя на него снизу вверх. «Нет», — коротко ответил человек и протянул ей руку. «Вставай и делай, как я скажу». Вика поднялась и, гадая о своей участи, пошла за ним. В самом конце длинной улицы поселка мужчина свернул к дому и, поднявшись на крыльцо, отворил незапертую дверь, Входи, не шуми только. Шуметь Вика не собиралась, но их все равно услышали. — Ты, Егорушка? — послышался слабый женский голос. — Я, мам, не волнуйся. — Ты на обед? Вроде рано. — Я ненадолго, отдыхай. — А на обед? Придешь? — Приду. Вика поняла, что голос доносится из комнаты, но туда ее не повели. — Пройдем в кухню, — шепнул мужчина. Вика прошла и остановилась посредине. «За стол садись». То ли пригласил, то ли приказал он. Вика послушно села, решив, что будет молчать, чего бы ей это ни стоило. «Егор», — представился хозяин дома, садясь напротив. «Виктория», — выдавила Вика, — «ты, как я понимаю, молчать собралась». Не ответив, она с тоской посмотрела в окно. «Понятно», — вздохнул Егор. «Тогда сначала выпьем чаю». «Не хочу». «Зато я хочу». Поднявшись, он поставил на плиту чайник и достал из шкафчика две кружки. «Я же сказала, не надо». «Не хочешь, не пей». Пожал плечами Егор, поставив на стол тарелку с румянами, и сразу видно свежими пирожками. Вика потянула носом и сглотнула голодную слюну. «Все равно в логове врага она есть не будет». Чайник тем временем вскипел. Ей налили полную кружку и пододвинули сахарницу. Сам Егор стал пить чай и есть пирожки. Сам, между прочим, пек, сообщил он со смаком жуя. Мама с повидлом любит, но есть и с яйцом. — Мама? — не удержавшись спросила Вика. — Она парализованная, не встает. Так что я за повара? — Да ты попробуй, хорошо наловчился. «Вкусные пироги, правда?» «Сама не понимая, почему, Вика взяла с тарелки пирог и откусила». «Правда вкусные?» «Спасибо. Бери еще, не стесняйся». «Вы тут живете? Работаете у... в особняке?» Доедая второй пирожок, решилась спросить Вика. «У Вельского садовником», — кивнул Егор, подливая ей чаю. «Садовником?» «Ну да, что?» Я думала, вы охранник. Меня не возьмут. Не заметила, что я хромаю? Нет. Устыдилась своей невнимательности Вика. А еще шпионить собралась. Подумала она и вдруг услышала. Да, негодный из тебя шпион. Никакой я не шпион! Сразу вскинулась она. Это точно никакой, согласен. Но ты шпионила. И советую честно рассказать, с какой целью. Голос его вдруг изменился, стал... «Очень жестким и холодным». «Не скажу». «Ладно, я сам скажу». «Несколько дней назад...» «Нет, скажу по-другому». «Ты хочешь узнать о парне?» «Угадал?» Вика посмотрела на него с удивлением. «Откуда вы знаете?» «Да чего тут знать?» «Скажите только, Климов жив?» «Климов, значит, уже лучше. Облегчила мне задачу». «Какую задачу?» «Выяснить, кто он такой». — Так он жив? — Жив. И если ты расскажешь, зачем его сюда приволокли, я постараюсь помочь твоему любимому. — Никакой он не любимый! Гад последний! И вор! — Опаньки! — вытаращил глаза Егор. — Вор и гад? Так зачем его спасать примчалась? Или ты не собиралась? — Собиралась, — буркнула Вика, пряча глаза. — Но не потому, что он хороший, а потому, что он... «Да хватит в час по чайной ложке!» — рассердился Егор. «Сначала скажите, как вы сможете ему помочь?» — уперлась Вика. «Вот ведь боится, а все равно хорохорится!» Он взглянул повнимательнее. «Маленькая совсем, лет двадцать. Для него почти что дочка. А жаль, милая такая!» Ямочки на щеках забавные и глаза красивые. Егор почесал в затылке. «Милая или не милая?» А дожимать ее надо, иначе испортит ему всю обедню. Я уже начал сомневаться, надо ли помогать такому. Ты как-то попонятнее объяснить можешь? Вовка украл кое-что у моей хозяйки. Об этом узнал Вельский, нашел его и взял в плен. Пока не слишком понятно. Почему в плен? Почему не убил? Потому что остальная часть украденного находится у моей хозяйки. Вообще не понял. Так при чем тут Климов? если Вельскому нужна твоя хозяйка. Он заложник. Ага. Значит, Вельский хочет обменять его на то, что есть у хозяйки. Я так считаю. И поэтому вы с хозяйкой решили его вытащить отсюда. Все не так. Богемская ничего об этом не знает. Я сама так решила. И не из-за камней. Просто мы в одном дедуме выросли. Мне его не бросить. Так... Картина становится яснее. «А о каких камнях ты говоришь?» Поняв, что проболталась, Вика зажала рот ладонью. «Теперь ей конец. Он ее точно сдаст. Ее посадят в тот же подвал и начнут пытать». Она взглянула на Егора и заметила в его глазах усмешку. «Да, здорово он ее раскрутил, ничего не скажешь». «Вы случайно не бывший мент?» Зло спросила она. «Почему бывший?» Вопросом на вопрос ответил он. «У Вики непроизвольно открылся рот. Почему тогда садовник?» Сглотнув, поинтересовалась она. «Ну, я не простой садовник». «В смысле? По совместительству, что ли? А так, зампа по АХЧ? «Ишь ты, у нее и юмор имеется. А с виду овечка». Ему неожиданно захотелось выглядеть в ее глазах значительным. «Кто я такой сказать не могу, но то, что попробую вытащить твоего Климова, не соврал». «Климов не мой. За помощь спасибо». «А как вы это сделаете?» «Надо подумать. Где его держат, я знаю, но приблизительно. Подвал под домом большой, помещений много, некоторые закрыты. Где конкретно Климов, сразу не понять. Его кормят хоть». «Жалеешь? Он же варюга. «И что?» С вызовом ответила она и тут же потупилась. «Человек все-таки». «Ну, раз будем спасать человека, ты должна рассказать все на чистоту. Иначе я могу сделать неправильные выводы». «Насчет чего?» – испугалась Вика. «Предприятия наши рискованные, поэтому главное доверие. Я должен верить, что ты меня сейчас не разводишь». «Мне кажется, это вы меня разводите на откровенность», – прищурилась Вика. «Ну, как хочешь». «Или у тебя другие варианты есть?» Других вариантов не было, и она как могла рассказала о случившемся. Егор слушал не перебивая, и ей почему-то казалось, что он сочувствует им с Нонной Викентьевной. Я тайком ушла, иначе она не пустила бы. «Если не дура, все равно догадается», — заметил Егор. «Боюсь, что скоро твоя богемская сюда заявится, и тогда нам придется спасать сразу двоих». Я уехала на утренней электричке через Ярославль. Из Костромы прямой поезд в Питер только вечером. То есть, если и заявится, то не раньше завтрашнего утра. Ее могут узнать? Богемская считает, что у них есть наши фотографии. Но худшее не это. Если ее попытаются схватить, сбежать она не сможет. Старая слишком? Она не старая. У нее ступней нет, протезы. «Ничего себе!» Присвистнул Егор и, поймав укоризненный Викин взгляд, поправился. «Я в том смысле, что молодец, тетка. Инвалид, аж уроет, как здоровая». «Она в молодости воздушной гимнасткой в цирке работала. Знаете, какое у нее тренированное тело?» «Хорошо. То, что между вами совет до да любовь, я уже понял». «Ничего вы не поняли?» Грустно сказала Вика. «Богемская мне жизнь спасла, когда моих родителей убили. Теперь...» Я за нее отвечаю. И тут случилось невозможное. Железный Егор сломался. Он взял маленькую руку Вики и вдруг, наклонившись, поцеловал. Это было ужасно сентиментально и глупо. Просто черт знает что. Он никогда и никому не целовал руки. А эту девочку вообще первый раз в жизни видел. Эй, друг, а ты часом... Не рехнулся на старости лет? Чтобы по его лицу она не догадалась о том, какие идиотские мысли рождаются в голове прожженного чекиста, Егор сделал суровое лицо и твердо произнес. «Я пойду один. Ты будешь ждать здесь». Услышав это, смутившаяся до слез, Вика мгновенно пришла в себя. «Только не здесь. Я с ума сойду. Разрешите хотя бы за забором сидеть. Я не помешаю, честно». «Разрешите!» Егору уже начал казаться что он готов этой девочке разрешить все. Поэтому он сделал непроницаемое лицо и строго-настрого запретил вылезать из дома. «Да пойми, если что, ты сможешь вызвать подмогу». «А куда звонить? В полицию?» «Нет, вот номер». Егор записал на салфетке несколько цифр и сунул ей в руку. «Наберешь и скажешь, что Рогов просил подъехать. Там знают, куда». Звонишь только в самом крайнем случае, иначе меня потом с сгов... съедят за несанкционированную операцию. Роггов? Это вы? Ага. Разрешите представиться? А я Виктория Виноградова. Имя и фамилию придумала Богемская. Она и в детский дом меня пристроила, чтобы люди Вельского не нашли. Крутая тетка. Не то слово. Надеюсь, она алмазы не в сумочке носит. В надежном месте хранит. Заметив, что Вика сразу напряглась, он выставил перед собой ладонь. «Я не хочу выведовать, где ее хоронушка. Просто надо быть уверенным, что камни так просто Вельскому не достанутся». «Не сомневайтесь, она все предусмотрела. И еще, я не знаю, где алмазы, но она не сказала». «Не доверяет?» «Не хочет подвергать меня опасности». «Тебя или камни?» — прищурился Егор. «Какие же вы менты циничные!» Взорвалась Вика. Да она сто раз могла их продать. Вообще мне о них не говорить. Она двадцать лет хранила их для меня. С чего богемская взяла, что они твои? Камни были спрятаны на мне. Отец умер, но не сказал. Егор взглянул недоуменно и потряс головой. Вот этого он никогда не поймет. Дал убить себя и жену ради каких-то камней? сунул алмазы в колыбель собственного ребенка. «Это ж каким скотом надо быть?» «Но они же не твои». Уже мягче произнес он, однако глядя испытующие, а государственные. Но она сказала, что решение в любом случае за мной. «И что ты сделаешь?» Продолжал допытываться Егор. «Они мне не нужны. Противно думать, что из-за них убили родителей. А теперь и нас убить могут». «Не убьют. Я обещаю». Вика подняла на него глаза и тут же опустила. Как-то странно он это произнес, словно клятву. Когда на улице совсем стемнело, Егор собрался уходить. «А как я пойму, что пора звонить?» Спохватилась Вика. «Простите, но я должна знать». «В восемь утра я должен покормить маму завтраком, так что...» «Поняла», — торопливо сказала Вика и тихо добавила. «Вернитесь, пожалуйста, без пяти».